Глава 6. Королева Пермона, которая очень хотела вновь вернуть своему организму сорокалетний возраст, выглядела просто прекрасно. Она смотрела на молодого императора с улыбкой голодной львицы. Впрочем, при этом не облизывалась и съесть не пыталась. Семира Олег, я уже начала подозревать, что чем-то заслужила твою немилость, делилась Иргония своими тревогами. Если ты осерчал из-за того, что я хотела проучить жадного толлера, так я ведь сразу отошла назад, едва получила письмо Гортензии. И вообще, ты не хуже меня знаешь, что король Геронии самый жадный и наглый тип. Да ничего я не осерчал, Иргония. Разве можно на друзей обижаться по таким мелочам? А насчёт толлера соглашусь только со вторым, чтобы ты поняла, как жестоко ошибаешься. С первой характеристикой я познакомлю тебя со своим министром финансов Армином. Королева Бирмына прибыла на день раньше, чем Олег рассчитывал. Устраивать пышную церемонию встречи Олег не стал, да и Иргония к ней не стремилась. Цель её прибытия была вовсе не деловой. Это император замыслил превратить частный визит бирманской королевы в политический. Но хоть и её поездка и была сугубо неофициальной, как она думала, всё же прибытие королевы соседнего дружественного государства это не приезд какой-нибудь купчихи. Во всяком случае, так ему объяснила баронесса Чеппин. Первая статс-дама взялась им крутить, как это всё время раньше нарывала делать её подруга Веда, разве что в постель к нему не лезла. Тут надо отдать Чеппин должное. Нрава в баронесса была весьма патриархальных. Она раздражала императора неимоверно, но свои порывы отделаться от Чеппин Олег сдерживал по двум весомым для него причинам. Первая была в том, что ее муж был по-настоящему заслуженным, храбрым и честным воякой, А вторая заключалась в том, что баронесса реально хорошо, почти как веда, управлялась с дворцовым хозяйством, а ещё она прекрасно разбиралась во всякого рода вопросах этикета. Убрать её из дворца для Олега было делом плёвым. Вот только кто потом будет гонять дворцовую прислугу и строить придворных? Самому что ли этим заниматься? У него и без этого есть, чем себя загрузить. Баронесса и настояла на том, чтобы устроить в честь приезда королевы соседки приём. Длилось это мероприятие недолго, но два главных действующих на нём лица успели известись. Император считал это впустую потраченным временем, а Иргонии не терпелось омолодиться. Удовольствие от приёма получали только придворные, ограниченный круг которых Пришлось приглашать и Клео, которая вообще любила такие мероприятия, на которых она могла блеснуть своей красотой и новинками одежды и парфюма с косметикой. К тому же, последним она наканоне разжилась вполне прилично. Наконец, когда мучения Олега и Иргонии закончились, они смогли уединиться в гостиной, сославшись на важный конфиденциальный разговор. И вот Олег с удовольствием разглядывал жаждувшую его магического воздействия бирманскую королеву. "Но ведь это первый раз, дорогой друг, когда ты не спешишь меня обрадовать", несколько напряжённо сказала собеседница. "Я уже полдня в Пскове и всё ещё не получила того, зачем приехала". "Ты просто не видишь себя со стороны", усмехнулся Олег. "И ни одно зеркало не в состоянии передать, как замечательно ты выглядишь". Только поэтому я и не торопился, Иргония, боялся сделать хуже. Впрочем, раз таково твоё желание, то противиться я ему не стану. С этими словами император наложил на королеву заклинание омоложения, не сколько не пожадничив с напитыванием конструктом магической энергии. Иргония, собственно говоря, получила всё, на что она рассчитывала, отправляясь в путь. Но теперь настало время императору получить то, что запланировал он. Только спешить со своими предложениями он не стал, решив сначала поймать иргонию в сети привлекательности Пскова. Правда, для начала необходимо было уберечься от вспыхнувшего в глазах очередной королевы желания по-своему отблагодарить молодого и очень интересного императора. В родном мире Олег и мечтать не мог о том, что станет объектом симпатии сразу двух королев, а сейчас вот ведь гримаса судьбы, ему хотелось этого внимания избежать. И способ уже однажды им проверенный у него был. Та самая американская рекомендация, гарантирующая спасение от изнасилования молодой девушки в тёмном переулке неграми-бандитами, когда всего-навсего надо было бросить им баскетбольный мячик. Пусть Олег не красная девица, а Клео с Иргонией не темнокожие бандиты Нью-Йорка, но и мячик у Олега гораздо привлекательней. Псков мог предложить женщинам массу искушений. По приказу императора Моцарт приготовил несколько концертных программ в исполнении трех оркестров и десятка солистов, а Кара распорядилась насчет показа множества театральных постановок. «Для королев это все будет в новинку», Да даже если бы это было имя уже видено много раз, они бы всё равно не отказались посмотреть и послушать ещё. Олег в этом убедился по неспадающему интересу псковитян. Ну и кроме музыкального и театрального искусств, было чем увлечь молодых женщин. Псков в этом мире стал первым городом высокой моды, словно Париж или Милан в мире земли. Пусть слава об этом ещё и не растеклась по всему материку. Но в том, что это уже вскоре случится, у Псковского императора никаких сомнений не было. А ещё были городской парк с невиданными здесь никем ранее аттракционами, конка, магазины, предлагающие огромный ассортимент товаров и красивейшая архитектура, лучшие образцы, которой Олег откровенно подзаимствовал из родного мира. Но, ну, в общем, королевом здесь было, чем заняться. Не исключено, что Иргония, когда войдёт во вкус здесьней жизни, непременно захочет если и не остаться здесь на ПМЖ, то очень часто и подолгу здесь бывать. Вот тут-то Олег и сделает ей своё предложение сразу после завершения работы своего совета. Так он задумал и был уверен, что всё у него получится. Он, конечно, мог бы выкрутить Иргони руки и одним только омоложением, но зачем обижать хорошего человека? Нет, Олег хотел, чтобы королева Бирмона искренне рассматривала вхождение своего владения в империю как удачу, а то, что Камень на Армении и Северный Горск уйдут в прямое подчинение Олегу, считала бы мелочью, не стоящей внимания. После получения омоложения бирманская королева, пьяная от очередной порции счастья, пустилась со своей новой подружкой Клео, что называется, во все тяжкие. Только не в смысле какого-то разврата, а вовсе даже наоборот. Чередовали культурные мероприятия с обсуждением новинок псковской моды и развлечениями. Сам император от большинства приемов и балов благополучно отвертелся, но в их организации оказывал всемирную помощь. Прибыли граф Лешек-Ренеров с супругой. Убедившись, что блуд обожаемого императора с коварной коронованной обольстительницей был лишь разовым случаем его морального падения, полковник Нирма вновь являлась на доклад с улыбкой. «Я имею в виду, что они прибыли в столицу». Мне доложили по линиям контрразведывательной и комендантской дежурных служб. Сейчас только въехали к себе в особняк, но, видимо, отдохнуть с дороги у них не получится. На центральном проспекте Винорская королева узрела свою подругу Прилу в карете и вместе с государ ней Иргонией овалилась в гости. Но Лешек не тот человек, что позволит себя хамутать и заставить развлекать. Уверен, что скоро явится. своего помощника в тайных и порою не совсем приличных делах, Олег отправлял помочь Уле в разборе дел Сааронского королевства. Офицеры 2-го кавалерийского, 4-го пехотного полков, 1-й бригады латников и ниндзя в составе трех десятков контрразведки Нечая и одного десятка разведки Агрия, оставшиеся на зимних квартирах в Саароне, помогали новой молодой королеве с полной отдачей сил. Вот только их знаний для контроля бюрократического аппарата королевства явно не хватало. Оторвать голову за измену или саботаж по приказу Ули они всегда могут, а обнаружить эти нехорошие проявления или тем более помогать в работе государственных ведомств, естественно, нет. Это понимал сам император. Это понимали и все его соратники, включая кровную сестру. Гортензия поделилась с Ули четырьмя толковыми помощниками из своего ведомства. Армин дал ей одного своего, а Гури, по указанию Олега, оставив пожалованное имперское герцогство Вил целиком на плечах своей супруги Веды, прибыл в Сарон лично. Но учитывая, что королевство граничило с империей, где обосновалось большое количество эмигрантов во главе с самим Уллинсом, бывшим королём, которые наверняка ничего не забыли и ничему не научились, Олег посчитал нужным временно обойтись в своих делах без пронырливого и остроумного лешика, отправив того в Царь вместе с мутными личностями из его подельников. Как же я рад тебя видеть, император. Лешек, как Олег и предполагал, сбежал из компании обворожительных дам, сделав выбор в пользу дружеской беседы со своим шефом и благодетелем. Ты знаешь, я сам от себя никогда не ожидал, что буду так скучать без общения с кем-то. А вот реально же, так всё и случилось. Вдруг обнаруживаешь, что поговорить ни с кем. С прилы, не? С бандиугами своими или с офицерами особых отделов. Да я серьёзно, Олег. «Причем здесь жена или мои люди? Я же вообще имею в виду, так сказать, про жизнь?» Олег хоть и подшучивал над Лешиком, но тоже был рад его видеть, поэтому первым делом сказал Нирме, что на сегодня все приемы закончены. «Не чаю сообщи, чтобы он ко мне завтра с самого утра явился до завтрака», — распорядился он. «Мы с графом исчезнем из дворца до вечера». Эскорт мне не нужен. Но ну, о парочка твоих ниндзя, как я понимаю, будет за мной присматривать, даже если я запрещу. Так ведь? Ну вы же прямо не запрещали тогда, государь, смутился полковник. Слово приказываю. Я тебе и правда не говорил, но ведь сказал, что обойдусь без охраны. Или ты не расслышала? Смотри, да и играешься. Ладно. Пусть в этот раз присматривают, но на будущее учти. Для самоуправства никакого оправдания в виде заботы об императоре приниматься не будет. Всё, иди. Проводив суровым взглядом удалившуюся ниндзя, Олег, позвав за собой Лешика, вышел через ещё одну дверь своего кабинета в гардеробную, где его всегда поджидала одна из дежурных горничных. "Строго ты, Снирмейта", заметил Лешик. "Так надо". Олег по-быстрому с помощью девушки, подававшей одежду, где у него что висит, он даже не знал, переодевался в форменный костюм офицера егерей. Я теперь понял, как надо разговаривать, чтобы не давать себе на шею садиться. По-хорошему кое-кто у нас не понимает. Ох, суров ты, сель батюшка. Ох, суров, засмеялся новоявленный граф, повторив реплику, однажды сказанную Олегом в раздумьях по поводу действий короля Плавия II. Иногда попаданец задавался вопросом, не перебарщивает ли он со своими малопонятными для окружающих фразами. Последить-то за собой у него всё равно слишком часто не получалось. Видимо, подсознание боролось за сохранение памяти о родном мире таким вот странным образом. Однажды он даже задал об этом вопрос Гортензии, но та только недоуменно посмотрела на него, а потом рассмеялась. "Олег, не бери в голову", сказала она ему. Говори так, как тебе нравится. Это ведь твои слова, а не читы ещё. Конечно, если бы нечто подобное сказал кто-то из моих рабов, я бы приказала с него шкуру спустить. Но когда я слышу непонятные фразы или не смешные для меня шутки от того, кто так резко изменил мою жизнь в лучшую сторону, дал молодость, здоровье, достаток не только мне, но и моей племяннице Каре, Да и вообще, Гортензия помахала перед собой рукой, и я, и остальные окружающие всегда будут очень стараться, чтобы всё непонятное, услышанное от тебя, стало понятным, а не смешное а смешным. Поразмыслив над её словами, Олег пришёл к выводу, что Гортензия полностью права. Он даже вспомнил, как они всей своей студенческой группой дружно смеялись над довольно примитивным анекдотом, который им Перед лекцией рассказал уважаемый имя преподаватель. При том, что где-то рассказать этот анекдот Олег даже не пытался, понимал, что тот не вызовет даже улыбки. Но осознание правоты давней подруги вовсе не означало, что Олег решил бросить следить за своими выражениями, и очень жаль, что не всегда у него это получалось. Нет никаких царей, батюшек, Лешек, и не было никогда. Ты на чём во дворе с прибыл? «Не поверишь, пешком и на конке». «Нет, ну а что?» Лешк увидел насмешливый взгляд, которым его наградил император. «Мне тоже интересно иногда. Нашу карету я все равно при ли оставил, мало ли куда она соберется ехать. А что?» «Да была мысль на твоей карете смыться отсюда. Ладно, поехали на моей». Одним из самых престижных трактиров Пскова было заведение бимбомов, первых торговых партнёров Олега ещё со времён его баронства. Торговцы Бимулатус и Бамариус, которых Олег мысленно и в разговоре с близким окружением называл бимбомам, давно уже пустили корни в столице Новой империи. Их торговые интересы были обширны и не ограничивались десятком караванов, которые доставляли товары с Форца в различные даже очень удалённые края Тарпеции. Бимбомы активно инвестировали в мануфактуры и фабрики, которые строились в Сфорце, а теперь ещё и много вложили в развитие металлургии Герцекства Вил. Но большие проекты не помешали бимбомам вести местный аналог ресторанно-гостиничного бизнеса. Первая статсдама как-то раз довольно жёстко высказалась насчёт допустимости посещения коронованными особами злачных мест. но была не менее жёстко поставлена Олегом на место. Государь, добро пожаловать в ваш отдельный кабинет. Бом рассвёл, как всегда, при встрече с императором. Сейчас быстро всё организуем. Радость торговца была понятна. Случавшееся время от времени приезды самого императора не просто делали рекламу его заведению, но и позволяли задирать в нём цены до небес. Впрочем, с Олегом и его гостей бимбомы брали скромно. Они бы и даром угощали, но император прослыть халявщиком не желал. Из кабинета, расположенного в углу зала, отлично наблюдался и сам зал, и небольшая сцена возле барной стойки. Стенка у него была не сплошной, а сделанной из реек с промежутками между ними. В ответ на наглые намёки баронессы Чеппин, пытавшиеся учить уму разуму императора, разозлившийся Олег решил дать этому миру ещё и кардебалет. Бимбомы в идею въехали моментально. Чему удивляться? Дурное дело не хитрое. И теперь не только славой любимого места отдыха императора привлекались посетители, но и увлекательной концертной программой. Чего уж греха таить, Олег и сам с удовольствием наблюдал эти представления. Не мулинруж, конечно, но мастерство девочек с каждым разом росло, как и росло качество музыкального сопровождения. Ансамбль из четырёх гитаристов, двух флейтистов и барабанщика зажигал канканы, как говорится, только в путь. Да и певицы с певцами в перерывах между выступлениями девушек пели нормальные песни, подсказанные через Моцарта, понятно кем. Музыкально-танцевальное искусство, которое когда-то отпугивало Олега от посещения подобных заведений, теперь наоборот, влекло его не меньше, чем местных коренных обитателей этого мира. Алекс держал свою подсказку насчёт возможности индивидуального исполнения канкана прямо на столе. Благо, столы здесь были крепкими, дубовыми, а сами девушки и их зрители пока до этого не додумались. Впрочем, попаданец нисколько не сомневался, что это произойдёт уже довольно скоро. Вот, теперь давай рассказывай, как съездил и как там у ули дела идут. Только не повторяй, что она мне письмами и голубиными депешами рассказывала. Официальную сторону её жизни я знаю. Расскажи, что там под ковром происходит? Эй, Лешек, ты что, уставился? Девиц, что ли, ни разу не видел? Такого бывало мугулёне и правда, видеть не доводилось. Олег с самодовольством смотрел, как преобщается к искусству его мастер тайных дел. Понятно одно дело покорно раздевшейся перед тобой рабыня. И совсем другое, когда под зажигательную музыку красавицы тебе лишь приоткрывают небольшую часть своих прелестей. «Алло, гараж!» Олег этого не знал, но сейчас он употребил фразу, которую в этом мире уже слышали. Правда, далеко отсюда, на континенте, расположенном в другом полушарии планеты. «Ты совмещай доклад со зрелищем. Сейчас еще и выпить, закусить принесут».